Глава пятая. Венеция. Эпиграф. «Знай, любопытный, что город Венеция разделен на шесть частей, и каждая называется Сестьеро. В этом порядке я и буду вести свое описание. Прощай, наслаждайся, так как имеешь к тому случай». Марко Бощини. Венеция, 1674 год. Существует два довольно распространенных взгляда на византийское искусство. Первый выражает отношение к нему как к чему-то суровому, схематическому, упадочному и даже мертвому. Второй рассматривает византийские образцы под углом наивысшей религиозности, как наиболее полно воплощенное в искусстве понятие об идеале святости. Но и тот, и другой взгляд одинаково неверен, так как обоим им чужд, глубокий художественный смысл византийского искусства. Первый взгляд едва ли стоит оспаривать. Скажу только, что происходит он от того, что заурядная толпа знатоков, в силу различных обстоятельств времени, моды, традиции и прочего, выбирает из целого ряда самые неудачные примеры и на основании их распространяет свой суд на предмет во всем его объеме. Второй взгляд в той же степени несостоятелен. В древние времена были художники, также сомневающиеся в вопросах веры, как и в наши дни. Однако же их произведения в смысле выражения «религиозной силы» нисколько не уступают произведениям художников самой пламенной веры, так как и неверующим артистам было присуще самое главное, что превыше всего в искусстве – понимание его законов. Одни благочестивые намерения в разрешении вопросов стиля не имеют никакой силы от того так бесцветно и так бесконечно далеки от своих прообразов произведения современных византистов, несмотря на воодушевляющие их религиозные чувства. Совершенно иначе относились к византийцам их непосредственные преемники – венецианцы, почти на всем протяжении своего существования, а не только в начале, как принято думать, насквозь проникнутые сознанием важности своего наследия. Даже венецианцы возрождения, несмотря на сильную склонность к рельефу, в основных принципах остаются верны древней традиции. На первый взгляд может показаться странным сравнение венецианцев с византийцами, и не только сравнение, но приведение в родственную зависимость одной школы от другой. Но каждый, кто хоть немного внимательнее обыкновенного присматривался к произведениям венецианцев, не может не быть поражен до какой степени связь их искусства тесна с византийской школой. Начиная с Лоренцо Венециано и затем, следуя за пышным рядом мастеров XV века, Якобелло Дельфиоре, Карпаччо, Джентиль Беллини, Джованни Беллини, Чима де Камелиано, Бартоломео Монтенья, Жероламо Пинакки, Жероламо Данлибери, Бон Консилио и многих других неутомимых и жадных искателей прекрасного, и даже не исключая такого страстного любителя античности, как Андреа Монтенья, Все они заплатили дань византизму в самом возвышенном смысле этого слова. Принцип византийского искусства для них призма, сквозь которую они созерцают окружающие явления. На всех них в различной степени, конечно, лежит отблеск мозаики святого Марка. То в нежном и таинственном мерцании сумерек, то в блеске солнечного дня, но все они одинаково сознательно и благоговейно относятся к своим учителям и, что самое главное, понимают их язык. Но самое поразительное то, что влияние это проявляется в той же, если не большей степени, на одном из титанов возрождения, великом язычнике Тициане. Тот, кто видел мозаики атриума собора святого Марка, исполненные по эскизам Тициана и, очевидно, под его контролем, не может не быть поражен глубиной понимания декоративного смысла византийских приемов, который выражается здесь в полной мере. Мозаики эти нисколько не уступают по строгости формы и по красоте цвета великолепному плафону XII века, находящемуся здесь же и изображающему дни творения. Проникновенность византизмом резко выделяет венецианское искусство из всех школ Италии. По этой же причине, начиная с Вазари, почти все историки искусства вне Венеции На протяжении почти трех столетий относятся к венецианским художникам с оттенком скрытого недображелательства, свысока, как к варварам, не умеющим понять и оценить античные образцы. В этом сказался антагонизм двух течений: строго классического и капризного великолепного востока с его безумным блеском и роскошью. В своих первых работах в Кирилловской церкви Врубель постиг тайну линий византийского искусства. В произведениях же, исполненных в Венеции, его поглотила красота цвета. Этих работ всего четыре. Христос, Богоматерь с младенцем, Святой Кирилл и Святой Афанасий. Если сравнивать врубелевскую стенную роспись и более позднюю иконостаса, можно увидеть огромные различия. Как будто в промежутке между ними, если говорить о труде одного и того же лица, положены целые десятилетия. В-первых, он является идеальным византийцем ранней поры. В последних перед нами предстал чистейший венецианец возрождения по чувству формы, по приемам живописи и, главное, по необычайно болезненной чувствительности к цвету. Сам художник со скромностью признает зависимость этих произведений от мозаик Святого Марка и творений Карпаччо, Джованни Беллини и Чима Консляно. Но если в них и чувствуется признание и усвоение принципов, Этого титанического искусства сам способ выражения художественной мысли глубоко индивидуален. Мощные типы с печатью огромного ума и характера, если бы их не сковывало состояние глубокого созерцания, готовы в любое мгновение сойти со своих мест, чтобы явить себя в жизни. Жизнь тлеет в них, как уголь под золой, готовая вспыхнуть каждую минуту. Глубокий и таинственный Христос тонет в волшебном полумраке полутонов. Его покой не нарушается ни одной посторонней чертой. В нем все гармонично-соразмерно. В письмах Врубеля сохранился взгляд на изображение Христа, который поразительней всего объясняет взгляд великого художника на задачи искусства. Что публика, которую я люблю, более всего желает видеть? Христа. Я должен его ей дать по мере своих сил и изо всех сил. Отсюда спокойствие, необходимое для концентрации всех сил, на том, чтобы сделать образ Христа максимально прекрасно, то есть на технике. Вот настоящая великая художественная мысль, чуждая бесполезных и ничего не выражающих слов о вечности и идеале. Ум Врубеля кристально чист от мусора понятий современной схоластики. Если художник может сосредоточить все свои силы и способности мысли на одном, на технике, то естественно, что все остальное приложится, так как ничто не пройдет мимо, все неизбежно должно войти в создаваемый предмет. Истинность мысли в Врубеля становится еще разительнее при взгляде на Богоматерь. Какое должно быть великое напряжение моральных и физических сил, чтобы отвоевать простор для воплощения невиданного до сих пор среди миллионов способа представления всем знакомого сюжета? Я не знаю более благоуханного и более трогательного лика приснодевы. Своей любвиобильной жизненностью и невыразимым очарованием женственности это единственное представление об истинно прекрасном в русском искусстве. Для святых Кирилла и Афанасия схемой послужили сохранившиеся здесь же в церкви фрески XII века, изображающие различные события из жизни святого Кирилла. Отсюда же заимствована необыкновенная форма митра на голове святого Кирилла в виде золотой сетки. В этих двух изображениях Врубель, хотя и заимствует внешние формы фресок, но в манере письма остается уже чистейшим венецианцем. Оба изображения явно родственны царственной фигуре святого Вениамина, епископа на мозаике Тициана в атриуме собора святого Марка. Сведения о жизни Врубеля в Венеции крайне скудны. Единственный человек, который встречал его там, Мурашка, умер, к сожалению, не закончив своих воспоминаний. Так что почти все житейские подробности, если только какая-нибудь счастливая случайность их не обнаружит, для нас утеряны. Но тот главный факт, что Венеция поглотила Врубеля всерьёз и бесповоротно, остаётся неопровержимым. Так поглотила она в своё время другого великого живописца, с которым у нашего художника Несмотря на разность задач, есть какая-то неуловимая родственная близость. Византийца Доминика Теотокапулли. Сохранилось единственное письмо в Рубеле к сестре, необыкновенно сдержанное. Скрытный и замкнутый в себе художник, даже близкому и дорогому человеку боится открыть в письме свое сердце. Точно предвидя, что как только его чувство будет выражено словами, оно сейчас же потеряет часть своей живительной силы. «Ты можешь предположить, — пишет он, — что мне, как итальянцу, есть куча, о чем писать, и ошибаешься. Как я ожидал, впрочем, так и случилось. Я перелистываю свою Венецию, в которой сижу безвылазно, потому что заказ на тяжелых цинковых досках, с которыми не накатаешься, как полезную книгу, а не как поэтический вымысел. Что нахожу в ней, то интересно только... моей палитре. Словом, жду не дождусь конца моей работы, чтобы вернуться. «Материала и живого полно у нас. А почему особенно хочу вернуться, это дела сердечные. И при встрече потом тебе все объясню. И то я тебе несколько раз намекнул, а другим и этого не делал». Несколько лет спустя уже в другую поездку, охваченный восторгом перед великолепием природы Италии, он напишет из Генуи. «Делаю этюды и глубоко огорчен, что не могу увести всю окружающую красоту в более удачных, более полных художественных воспоминаниях. Но на этот раз ему не до писания природы и памятников искусства. Все это переработано и глубоко скрыто. Его ум и сердце обращены к городу, который ему останется дорог и памятен навсегда.